Территория Конфедерации Южных Штатов, город Форт-Ли, вторник, 31 июня 2021 года, 11.02. В следующие дни разнообразие «Для» проходят спокойно. Никаких бандитов, никаких народных восстаний, а главная сложность – паромная переправа через Рио-Гранде на границе Техаса и конфедерация Солидная водная артерия в нижнем течении точно не меньше Днепра. А впереди у нас еще одна большая река на англоязычной карте из орденского путеводителя, равная как и в Нью-Волд-Вивере, отмеченная попросту «Биг-Ривер». Омоновцы именуют ее по-русски «большой рекой», хотя ни Рио-Гранда, ни Рио-Бланка с испанского перевести не удосужились. Впрочем, такого перевода и англоязычные персоны не сделали. Интересно ради спрашивают супругу, как вся речка обозначена в испанской версии путеводителя. Сара, поразмыслив, предполагает, что на испанской карте тоже Биг но так навскидку она не помнит, надо глянуть. Поскольку глянуть негде, откладываем на потом. На этой самой большой реке основатели новоземельной конфедерации и построили свою столицу, окрестив ее Форт Ли в честь Седого Лиса. Пояснение. Грей Фокс с английского Седой Лис. Прозвище Роберта Эдварда Ли, генерала армии конфедеративных штатов Америки во время Американской гражданской войны. Очередной кунштюк местной географии себя аборигены именуют в честь самых исторических конфедератов образца 1860 года – южанами. А свой край, соответственно, – конфедерации южных штатов. Вот только из трех американских территорий Новой Земли конфедерация – это самая западная. Поэтому технически здесь никакие они не южане, а западенцы. А что в принципе здешняя Америка, если глядеть очень искоса и не придираться к мелочам, вполне смахивает на Украину, разделенную на три исторических зоны? Конфедерация – это Запад, неизменные поборники незалежности и культурной самостийности. Техас, как бы под Непрови, в данном случае по широкая полоса старинного варяжско-греческого пути от космополитичной Одессы до столичного Киева. Ага. И Невада, аризонская автономия вокруг Нью-Рина, приходится аккуратно Чернобыльскую зону. Но и о США, и это Юго-Восток, все речь к России индустриальный Донбасс и туристический Крым. И разумеется, каждая из этих зон истинной Украины числит исключительно себя родимым, а прочих так, примазавшимися. Дельта большой реки – сплошные топи, поэтому южная дорога оставляет берег залива в стороне и проходит севернее, через упомянутый Форт Ли. И в этом городе наша колонна вынуждена задерживаться. У транспортного парома вчера полетел движок, и сейчас на трансконтинентальном шоссе по обе стороны большой реки выстроилась очередь разномастных фур, которые предпочли бы подождать починки агрегата. Альтернатива сухопутным маршрутом на север в Алабама-Сити, где река сужается, и аборигены сумели перебросить через нее мост, и потом обратно на юг вдоль скалистых гор. Кто вчера очень спешил, наверняка так и поехал. Объезд, судя по карте, выходит верст на 500, если не 700, дополнительно добрые сутки пути, плюс расход топлива и амортизация техники. Но то время, а сегодня наш караван Баши, разведав обстановку, объявляет, что до переправы 4-5 часов. Соответственно, давать крюка через Алабаму нужды нет. На вынужденной стоянке остаются часовые, у остальных личное время по расписанию. Но Россия отдыхает, мы что рыжие? Так что я беру любимую под руку и веду на променад по конфедеративной столице. Минут через 15 царь ахает. Да ведь тут прямо как у нас в Питере, сплошные острова. И верно, доходит до меня. Хотя от форта лида до морского побережья подальше, чем в Питере, верст этак полтораста. Однако общая картина похожа. Болотистый берег, два десятка соединенных мостками разнокалиберных островов и постоянный сырой ветер с моря. Сырость эта в новоземельном климате ощущается даже сейчас, глубоким летом. Что тут творится зимой в сезон дождей, не знаю и не очень хочу проверять. Лет через сто обжитые острова оденутся привозным камнем, спустят баржами по реке со скалистых гор или даже со Сьерра-Гранде, это уж аборигенам виднее, как лучше и удобнее. За схожий срок усиленно возводимые конфедератами ирригационные дамбы снизят концентрацию влаги на берегах, и тогда Форт-Ли наверняка станет легче дышать. Но пока лично я, город Седого Лиса, из потенциальных запасных аэродромов вычеркиваю без тени сомнений. Супруга не возражает. С питерским климатом можно мириться, любуясь архитектурными красотами и экспонатами многочисленных галерей и музеев, чего у ежан, само собой, нет и близко. появится Вот тогда и посмотрим. но сомневаюсь, чтобы сие произошло до истечения вышел помянутых 100 лет. В кафешке с живописным видом на реку, ага, тут еще поди, отыщи место без такого вида, нам подают настоящую южную кухню. Как всегда подразумевая под югом все те же южные штаты, как будто никаких других югов на свете не бывает. Вот же ж народ массаракш Обитаемый мир у них на Америке начинается и заканчивается. После второй ложки черепахового супа, густой, ароматный с пряностями и при этом неострый, в самую меру я, однако, посылаю куда подальше все претензии конфедератам. С такими кулинарными достижениями пусть зовут себя истинным и первородным югом, я не против. Сара согласно урчит, очищая свою тарелку, а потом требует добавки. На диету сяду завтра, виноватым взглядом провожает она официантку. С диетами в твоем положении лучше повременить, отодвигаю я собственную тарелку, можно не мыть. Солнце, на положение все не спишешь, у многих на шестом месяце пуза меньше, чем у меня на втором, а еще у многих в 60 лет мозгов меньше, чем у тебя в 20, и вот такое на положение действительно не спишешь. Любимая фыркает, но мне все-таки немножко не 20, весь мир, так и об этом мы никому не будем докладывать, подмигиваю я, и пусть мне немножко завидуют еще и на этот счет. Сара смеется, я тебя люблю.